17. Опорно-двигательная система 4. Знакомство со скелетными мышцами. Однажды царь Горох посмотрел на себя в зеркало и опечалился. «Ну, у тебя и видок», — сказал своему отражению царь. «Руки как стручки, ноги как спички, зато живот арбузом выпирает». «На себя посмотри», — огрызнулось отражение. «Чего ты вообще хотел в зеркале увидеть, если целыми днями сидишь на троне, да без конца пряники с булками жуешь?» Не стерпел царь такой дерзости. Размахнулся да со всей силы как ударит по отражению. Ну и что? Только зеркало свое любимое разбил, а отражение в другое зеркало перебралось и продолжило над царем глумиться. Выпрямит горох в спину, втянет живот, а отражение наоборот скрючится, сгорбится, а под кафтан спереди подушку положит, чтобы живот больше казался. Вызвал царь главного чародея и говорит – Можешь превратить меня в доброго молодца, такого примерно как Илья Муромец, только покрепче. Такого волшебства не существует, — ответил чародей. К счастью. Это почему же к счастью? — нахмурился горох. А то бы грибной царь превратил бы всех своих сморчков в богатырей и завоевал бы наше царство, — ответил чародей. Я могу только на окружающих морок навести, чтобы они ваше царское величество в образе богатырском увидели. Только заклинание накладывается долго, одержится держится всего час. Да и голова от него болит сильно. Лучше будет во дворце тренажерный зал устроить, с бассейном, да каждый день туда наведываться. И года не пройдет, как будет у вашего царского величества. И стать молодецкая, и силушка богатырская. Мышцы любят, когда их работать заставляют, они от этого только крепче становятся. Послушался царь горох совета. Начал регулярно на тренажерах заниматься, да в бассейне плавать. Руки-ноги окрепли, спина распрямилась, плечи шире стали, а живот исчез, словно и не было его никогда. Тут уже отражению некуда было деваться, пришлось соответствовать новому образу царя. Все наши движения совершаются с помощью мышц. Мышцы состоят из пучков мышечных волокон. Каждое волокно представляет собой отдельную мышечную клетку, способную сокращаться под действием нервного импульса. Каждый пучок и каждая мышца в целом упакованы в плотную соединительно-тканную оболочку, которая называется фасцией. Фасции защищают мышечные клетки от повреждений. К костям мышцы прикрепляются напрямую или же при помощи плотных и упругих сухожилий, которые являются продолжением мышечных волокон. Волокна сухожилий крепче мышечных, но сокращаться они не способны и служат только для прикрепления мышц. Мышечные волокна обладают поистине волшебным свойством утолщаться при регулярных нагрузках. Утолщенное волокно сокращается с большей силой. Тот, кто хочет быть сильным и иметь красивое подтянутое тело, должен регулярно тренироваться. По форме мышцы делятся на веретенообразные, которые формируют конечности, и широкие, образующие стенки туловища. По выполняемым задачам мышцы делятся на сгибатели, разгибатели и вращатели – которые осуществляют вращательные движения. У любой мышцы в нашем теле есть антагонист, мышца, выполняющая противоположную функцию. При совершении любого движения одни мышцы сокращаются, а их антагонисты расслабляются. Наглядным примером такого антагонизма служат сгибатели и разгибатели конечностей. Есть мышцы, которые работают всегда, даже тогда, когда мы спим. Это мышцы, ответственные за дыхание, которые способствуют вдоху и выдоху. Основной дыхательной мышцей является диафрагма – куполообразная мышца, отделяющая брюшную полость от грудной. Ей помогают межреберные мышцы, которые, как следует из названия, расположены между ребрами. Во время вдоха диафрагма и межреберные мышцы сокращаются, расширяя грудную полость. Вследствие расширения в легкие втягивается воздух. На вдохе все дыхательные мышцы расслабляются, объем грудной полости уменьшается и воздух выдавливается из легких. Таким образом мы дышим. За короткое время расслабления дыхательные мышцы успевают отдохнуть и могут продолжать свою работу.